Глава седьмая. Пока шло оформление договора, я села за работу над проектом Степана. Хороший дядька оказался. И почему его так сан Саныч боится? Мой бывший начальник, кстати, мне в тот же день позвонил, звал на работу, обещал повысить процент от заказов. Видимо, получил письмо от Степана, вот и засуетился. Но я, вспомнив вопли его ненаглядной Оленьки, твердо отказалась. И тогда Сансаныч произнес следующее. «Ты думаешь, что сможешь сама по себе работать? Так вот, я тебе обещаю, что я сделаю все, чтоб люди боялись к тебе идти. Ты еще вернешься к нам с извинениями. И, кстати, за последние твои оба проекта денег не жди. Считай, что это твоя компенсация за то, что я такого клиента потерял». «Вот же, гад, да что ж за полоса в моей жизни началась?» Все, кого я знаю, оказываются хуже, чем я о них думала. Не успела я провалиться в дальнейшее углубление этой мысли, как позвонил Ленчик. Надеюсь, хоть он останется тем, кого я знаю. — Привет, дорогая! — приветствовал он меня. — Слушай, нам бы поболтать. Давай сегодня вечером в кафешке где-нибудь встретимся. — Ой, Лень, я не могу сейчас на улицу, так что давай у меня. Пиши адрес. «Не можешь? Что случилось?» – переполошился он. «А вот приедешь и сам все увидишь», – рассмеялась я. Ленчик, увидев меня, картинно схватился за голову. Все-таки наедине он вел себя более раскованно. Пришлось сначала мне ему все рассказать. Где, как, почему. Пришлось рассказывать аж с вечера пятницы. Он слушал, материл Петра, А услышав, кого я нашла на обочине, подозрительно глубоко вздохнул. Вот надо было сразу его звать вместе с Аськой. Не пришлось бы дважды все повторять. Подруга, кстати, вечером сама нарисовалась, без предупреждения. И Ленчик уже при ней все рассказывал. Мы между делом от чая плавно перешли к вину. Оказывается, Ленчик отличный рассказчик. Когда он в лицах изображал Сан Саныча и Оленьку, мы с Айской хохотали до колик. Эта парочка не стеснялась при всех моих бывших коллегах поносить меня последними словами. Особенно не стеснялась Оленька. «Дорогая, ты мне скажи, из-за кого хоть это представление разыгралось?» «Из-за Степана Колокольцева». «Ого! Тогда все понятно!» – протянул Ленчик. «Да кто он такой вообще, этот Степан?» «Ну, подруга, ты даешь! Это ж привет из девяностых! Огромный такой приветище!» Но самое это главное, что Саныч наш бабла ему немерено должен. Вот не удивлюсь, если узнаю, что фирма Саныча на самом деле Степану этому принадлежит, закончил Лёнчик. Ну, теперь понятна природа происхождения пятен на лице Сан Саныча. Через неделю мои синяки приобрели цвета побежалости, и я, применив тональник и пудру, решилась на встречу со Степаном. Неделя моего вынужденного карантина Не прошла даром, и мне было, что ему показать. Навстречу Степан приехал со Светланой Петровной. Со стороны они производили впечатление молодоженов. Держались за ручки, обращались друг к другу уменьшительно ласкательными именами. Это было так мило, что я залюбовалась. И вдруг Степан, присмотревшись ко мне, задал вопрос. «Что у вас с лицом?» «Неудачно вышла в дверь в прошлое воскресенье», — попыталась пошутить я. Все-таки их видно, да? И где была эта дверь? У вас на работе? Степан буквально сканировал меня взглядом. Оказывается, этот взгляд-лазер у Артема от отца, мелькнула у меня мысль. Нет, что вы, это я из палаты Артема неудачно вышла, усмехнулась я. У него, наверное, тоже уже такая расцветка на лице. Вопрос был адресован Светлане Петровне. Нет, у него уже нет синяков, только шрамы. Она вздохнула. «Кстати, он уже дома, в своей квартире. Я опять переехала к нему, так что, когда он будет готов, я смогу вывозить его гулять». «В каком смысле будет готов?» – не поняла я. «Видишь ли, Тасенька, он никого видеть не хочет, только вот со мной и с другом своим лучшим общается». «И чем он занимается целый день?» – спросила я, чтобы хоть как-то проявить участие. Просто сидит и смотрит в окно. Не уверена, правда, что он там что-то видит. А сейчас он с кем? К нему приходит медбрат. Ну, знаешь, помочь ему в вопросах гигиены. Меня он стесняется. Светлана Петровна, но ведь это неправильно. Он же не ведущий солист балета и не диктор телевидения, чтобы так воспринимать свои травмы. Или я не права? Права, конечно, Тасенька. Она опять вздохнула, и они со Степаном переглянулись. Светлана Петровна, а можно мне Артема навестить? Она опять глянула на Степана. Да что ж это за игра в переглядывание-то? Или это не совсем удобно будет? Осенила меня. Вы не думайте, я не из жалости. Просто это ведь неправильно, когда вот так люди себя изолируют. Я пришла на следующий день. Дверь мне открыла Светлана Петровна. «Добрый вечер, Тасенька. Проходи, проходи. Рада тебе. Чаю хочешь?» «Очень. Но чай она мне сделать не успела, потому что откуда-то из глубины квартиры раздался голос Артема. «Мам, кто там?» «Я что-то громко говорю, или он меня в окно видел?» Почему-то зашептала я. «Ох, доведет меня мое желание прийти сюда до Цугундера». Светлана Петровна погладила меня по плечу и тоже шепнула. «Спасибо, что пришла. Иди». Он ждет и подтолкнула меня в направлении к комнате, в которой горел свет. «Ой, мама дорогая!» И я сделала первый шаг на задрожавших вдруг ногах. «Привет!» Услышав мой голос, он дернулся и резко отвернулся к окну. «Чем обязан твоему визиту?» «Я извиниться хочу». «Хочешь, извиняйся!» Усмехнулся он. «Извини!» «Извиняю!» Бесцветным голосом произнес он. В комнате повисла тишина. Нет, но ну где были мои мозги, когда мой язык без костей предложил сюда прийти? Ты на что надеялась? Ты психолог, что ли? И тебе не интересно, за что я перед тобой извиняюсь? Я начинала злиться. И за что же интонации в его голосе не изменились. Артем, повернись, пожалуйста, ко мне передом, а к окну задом. Ну, Цветкова, приехали. Ты в стрессе, раз начинаешь так тупо шутить. Хочешь насладиться по полной? Тебе мало того, что я сижу в инвалидной коляске. Он все еще продолжал сидеть ко мне спиной. Я жду. В конце концов, это невежливо сидеть гостю, тем более к девушке, спиной. Он развернулся резко и просто впился в мое лицо взглядом. — Довольно? Нравится? — зло спросил он. Я молча выключила свет, и мы с ним остались в темноте. «Что, при свете не можешь на меня смотреть?» «Я-то могу. А ты сам можешь при свете нормально разговаривать?» Он неожиданно расхохотался. «То есть ты сделала это, щадя мои чувства?» «А они у тебя еще остались? Или осталась только злость?» «Мне вот кажется, что только она в тебе и осталась». Ну, или, во всяком случае, я слышу только ее. Он судорожно вздохнул, а я продолжила. И да, извини за то, что не проехала тогда мимо и не оставила тебя на обочине. Глядишь, сейчас не страдал бы так. Посмотрите, люди добрые, какой я несчастный. Не знаю, чем ты на жизнь зарабатываешь, но почему-то мне кажется, что невременное твое нахождение в инвалидном кресле, не изменившееся твое лицо, на твою работу никак не повлияют. Смотреть противно. Сидишь тут, себя жалеешь. Тоже мне, мужик. Я со всей дури стукнула по выключателю, включив ему свет и, развернувшись, вышла, не глядя на него. В прихожей я все никак не могла найти свою обувь, потом никак не могла попасть в рука в куртке. Меня трясло от того, что повелась на его злость, от того, что сама же предложила помощь, а в итоге позорно сбегаю. Светлана Петровна молча и почему-то с улыбкой за мной наблюдала. Я рывком распахнула входную дверь и буквально налетела настоящего за ней парня. «Извините!» и рванула вниз по лестнице. «Ого! У них в доме лифт работает!» — крикнул парень мне вслед.